Глава 26. Он Дэвид Джонс, миллиардер и бог обмана Все же нельзя отказать моим соперникам в деловой хватке. Взять, например, Медею. Как она ловко прибрала в свои руки власть над страной. Сначала ее корпорация сыграла роль якобы просто полезного союзника, потом она добилась открытия под себя отдельного ведомства. А вот ее новый департамент забирает себе все больше и больше власти. Как красиво было написано в последнем документе. Их касается все, так или иначе связанное с нашествием монстров. А учитывая, что твари везде, то к ним можно привязать и военных, и финансы, да что угодно. Красиво и готов поспорить, ей даже не пришлось особо залезать людям в головы. Может быть мне тоже что-то похожее провернуть. Впрочем, зачем? У меня свои методы. И результатов они позволяют добиваться не хуже. Медея хочет идти впереди своей армии, чувствовать власть. Мне же достаточно быть в стороне, но при этом при желании иметь возможность повлиять на что угодно. Но самый, конечно, мозговыносящий метод достижения своих целей использует мой бывший ученик, кот. И как он каждый раз умудряется перевернуть все с ног на голову? Его отправили зачистить город, а он смог подчинить себе его обитателей. И ведь он при этом точно не разрушитель. О, я бы это сразу понял. Он даже не вернул себе память, но все равно смог заболтать даже монстров. Вот только что он теперь будет делать с этой силой? Олеся Морозова Хозяйка ночи и символ борьбы за старый мир. Как легко с местными людьми. Большинство из них так наивны. Видят в моих поступках не причины и следствия, а только то, что им самим хочется видеть. И как же сложно с теми, кто пришел из того мира. Кот. Я же просто хотела понаблюдать за ним со стороны. Кто же знал, что он в итоге заварит такую кашу? Впрочем, в чем-то он все равно помог. Открыл характеристики. И теперь со своими старыми значениями силы, выносливости и всего остального мне можно окончательно перестать бояться земных угроз. Ладно, посмотрим, как пройдут переговоры. Я передала командование операции Шварцу, и он доложит мне все, что заметит. Если код разблокирует старые характеристики, уверен, у него будет такая возможность. Придется его прикончить, несмотря на последствия. Если же нет, что ж... Его новоприобретенная сила мне еще пригодится. Надо будет только проследить, чтобы он в ближайшее время не собрал какие-нибудь другие достижения и не вырвался из-под контроля. Но все же, как его старые способности смогли сложиться так, что он умудрился открыть талант некроманта? Все-таки этот человек не перестает меня удивлять. «Рыжий!» Я позвала своего помощника. «Держи меня в курсе ситуации!» А мне пока придется заняться политикой, или как будет правильнее назвать незаметное устранение конкурентов, пока они не осознали, что происходит, и не попытались объединиться против меня. Дмитрий Огнев, помощник хозяйки ночи. Медея привела меня в этот мир в своем личном измерении, и как же давно я не был дома, вот только кто бы знал... Что, несмотря на такую близость родного мира, окунуться в него я так и не смогу. Постоянно дела, постоянно какие-то задания, и ведь не скажешь «нет», стоит только показать нерасторопность, и мне либо мозги вправят, либо просто отправят на тот свет. И почему мне раньше казалось, что я смогу выдерживать дистанцию со своей хозяйкой, прикрываясь ее силой, и одновременно наслаждаться жизнью? «Увы, как им можно было сразу догадаться, главными в этой ситуации оказались совсем не мои желания. Единственное, что греет душу, — это маленькая месть. Когда меня отправили за телом Лосата, я утащил его, но заодно и подслушал разговор кота с оживленными им старыми приятелями. «Конечно, спроси меня, Медея, об этом, и я не смог бы ничего скрыть, но она не спросила». И теперь у моего старого знакомого будет шанс устроить ей неприятный сюрприз. Вряд ли что-то серьезное. Все же кот не ровня настоящей богини, но учитывая его изворотливость и изобретательность, думаю, парочка приятных минут меня точно будет ждать. Олег Рассказов, кандидат в разрушители и невольный зритель Я думал сделать этого человека своим последователем, человека, который смог подчинить себе целый город монстров. Я просто хотел проследить за битвами Дэйвца с фиолетовым скелетом, но увидел кое-что гораздо опаснее. Мой конкурент не побоялся рискнуть и обошел меня. Нет, с такими людьми нельзя заигрывать, их нужно уничтожать, пока есть такая возможность. Но какая несправедливость! Я принес в жертву собственную дочь, Скормив всю их нечестивую компанию волкам на кладбище, а он лишь болтал, раздавая направо и налево ничего не значащее обещание. Как же я хотел, чтобы тот монстр его растерзал, но нет, глупый скелет вместо этого только стоял и слушал его, развесив свои отсутствующие костяные уши. А ничего, пусть он победит сейчас, но я обсужу все с Ликой, и вместе мы обязательно придумаем, как прикончить этого задоваку. Борис Шварц, приближенное лицо главы корпорации Медея. Я знал, что не прогадаю, вступив в ряды корпорации. Когда же я впервые поговорил с основательницей, то моя уверенность в этом стала абсолютной, и не зря. Еще недавно я был обычным менеджером, пусть и не самого низкого полета, и вот я уже могу нарушать законы физики, получил самые широкие полномочия, а обычные генералы пусть и сжимают зубы но готовы выполнять любой мой приказ. Нет, человека, который помог мне взлететь так высоко, я никогда не подведу. А значит, пора начинать переговоры с поднявшим всю эту бучу железнодорожником. Кто бы знал, что он окажется способным на такое. Ладно, мое приглашение пообщаться мирно, он принял. Посмотрим, до чего мы сможем в итоге дойти». Впрочем, как бы там ни было, итог разговора будет в пользу корпораций. Либо этот код все поймет и даст возможность себя контролировать, либо отряд из 30 избранных отправит на тот свет сначала его, а потом и всю нежить этого города. Кстати, а что мой недавний подчиненный имел в виду, когда говорил, что его монстры смогут помочь в защите обычных жителей? Хотя это не к спеху. Скоро я и так все узнаю. А пока надо перечитать присланную лично главой корпорации инструкцию по только что появившимся у всех избранных характеристикам. Получается, наш мир все еще продолжает меняться, но, к счастью, я оказался на той стороне, для которой это не стало сюрпризом. Все же приятно работать на победителей.